В темноте никто не видел, как Дженсона пробирает дрожь. Он понял, что станет соучастником в убийстве, как только увидел, какой груз привез фургон. Но также ясно понял он и то, что уйти теперь нельзя. Попытаясь он сбежать, Вергилио разделается с ним не менее жесток. Где-то в глубине его естества тонко пискнул уже знакомый внутренний голос. «Во что ты превратился?» «Когда ты перешел грань?» А потом пришел ставший уже привычным ответ. «Меня прежнего больше нет». «Уходим», — распорядился Вергилио. Пока они выбирались на берег, оставив кресло и привязанного к нему человека во власти приливной волны, Дженсен изо всех сил старался не думать, какой будет смерть и Райса, но не мог отогнать от себя этих мыслей. Он представил Собирайса беспомощно наблюдающим, как постепенно прибывает вода. Вот он уже чувствует соленую влагу на своих щеках. Чуть позже он отчаянно вытягивает шею и при каждой возможности судорожно хватает ртом воздух. До самого последнего мгновения он будет инстинктивно стремиться выжить. Он, вероятно, даже сможет задерживать дыхание, зная, что конец близок. Потом уровень воды поднимется еще немного. Он поперхнется, закашляется. Еще минута, и его легкие наполнятся водой. Смерть наступит, как акт милосердия. Дженсен тряхнул головой, чтобы избавиться от видения. Едва они оказались на берегу, к нему подошел Вергилио. Он вплотную приблизил к Дженсону свое темное лицо и сказал «Это большой секрет. Будешь болтать, где не надо, убью». Но «Я умею молчать. И потом, я ведь тоже замешан, верно?» Дженсон не отпрянул, и в голосе его не было дрожи. «Если он собирался и дальше иметь дело с Вергилио, нельзя было показывать страх». «Точно, замешан». — односложно ответил здоровяк. «Мне нужно как-нибудь с тобой поговорить с глазу на глаз», — сказал Дженсен негромко. «Так, чтобы только ты и я». Ему показалось, что Вергилио был удивлен. Но по некоторым размышлениям он что-то понял и вопросительно посмотрел на Дженсена. «Да-да», — подтвердил тот, зная, что смысл недосказанного им усвоен. «Я уеду в Колумбию», — сказал Вергилио. «Когда вернусь, отыщу тебя». Дженсон не сомневался, что отыщет. И еще он знал, что нашел наемного убийцу. Первыми инвалидное кресло, показавшееся на поверхности с началом отлива, заметили рано утром два мотоциклиста, проносившихся вдоль берега на своих Харлей Дэвидсонах. По телефону из популярного среди мотоциклистов бара «Алабама Джек», что был неподалеку, они позвонили по 911. К месту были направлены двое патрульных из полицейского управления округа Дейт и машин скорой помощи. Врач немедленно определил, что Стюарт Райс, личность которого без труда была установлена по найденным при нем кредитным карточкам и документам, мертв. Пока полицейские возились с цепью, на берегу в большом количестве уже собрались репортеры. Разумеется, трагические фотографии, на которых был запечатлен стянутый веревками в инвалидном кресле утопленник, появились во всех газетах и были показаны по телевидению. Невольно эта шумиха оказалась на руку преступному сообществу. Предупреждение дошло до всех, включая и ветеранов-инвалидов. Их борьба с наркодельцами закончилась. Звонки с информацией в полицию прекратились. Жаль этого бедолагу и обсуждали события между собой офицеры из подразделения по борьбе с наркотиками. Видать, кто-то сболтнул лишнего. Так всегда и бывает. Через несколько дней после этого Дженсон позвонил Синтие Эрнст домой и попросила встречи.